Каменка. В ноябре, сильно устав, Пушкин едет с разрешения Инзова вместе с братьями Давыдовыми, Василием, будущим декабристом, и Александром, а это еще и двоюродные братья Дениса Давыдова, в имение Каменка, что в 200 километрах на юг от Киева. Там жила Екатерина Николаевна Самойлова-Раевская-Давыдова. Она дважды выходила замуж и проднила Давыдовых и Раевских, будучи их общей мамой. В Каменке обитал еще и сильный магнит притяжения молодых людей. Жена Александра Давыдова, Аглая, в девичестве Даграмон, дочь французского герцога-эмигранта, притянулся к ней и Пушкин. Да только кончилось это притяжение не слишком хорошо, резкой эпиграммой на Аглаю и колкими строками про пророгоносца Величаова, всегда довольного собой, своим обедом, и женой. Величавость Александра Давыдова, любившего вкусно поесть и хорошо угостить, следовала из его внушительного телосложения. Хотя принимали поэта в Каменке по высшему разряду, что он и сам подтверждал. «Я люблю твои беседы, твой милый нрав, твой милый хрип, твой вкус и жирные обеды». Приехавшие в Каменку Михаил Орлов и меланхолический Якушкин, увеличивают плотность будущих декабристов на квадратный метр усадьбы. Якушкин в шутку заводит разговор о некоем тайном обществе, и Пушкин, поверив в серьезность заговора, с жаром кричит, что он двумя ногами уже там, в обществе. Давно пора! Наконец-то! Кому платить членские взносы? Поэт очень расстроился, узнав, что это была всего лишь провокативная беседа. Шутка! Пушкин настойчиво, но безуспешно пытается догнать исполнительный лист. Когда поэт был в Пятигорске, в Петербурге к уплате представили его заемное письмо на 2000 рублей. В ноябре 1819 года поэт проиграл в карты барону Шиллингу. Приставы начали отслеживать местонахождение Александра, но в отсутствие интернета и мобильной связи сделать это было довольно трудно. Поэт слишком резво перемещался по югу империи. В сентябре удалось зафиксировать Пушкина в Екатеринославской губернии. Туда и была послана копия заемного письма с просьбой о взыскании. В октябре, когда Пушкин доехал до Кишинева, правление Екатеринославской губернии еще только пересылает письмо Бессарабскому областному правительству. В ноябре, когда Пушкин уже был в Каменке, Инзов получает бумагу о взыскании с Пушкина 2000 рублей, около 3 миллионов рублей нынешних, и делает пометку – Уведомить по приезде. В декабре Бессарабское областное правительство наконец пересылает письмо Кишиневской городской полиции, которые после Рождества и Нового года неожиданно отвечает, что Пушкин уехал в Москву. Либо слишком долгими были праздники у полиции, либо генерал Инзов таким образом покрывал поэта. Впрочем, денег у Пушкина все равно не было. Отец ничего не присылал, а жалование от коллегии иностранных дел продолжит поступать только с июля 1821 года, когда Инзов напишет в столицу, что Пушкину даже приличную одежду купить не на что. Возможно, в столице не до конца понимали статус своего работника – в ссылке он или в командировке. Потому как если в ссылке, то зарплату можно не начислять. В мае Пушкин распишется в получении повестки об уплате долга по заемному письму и сообщит, что проиграл в несовершеннолетнем возрасте и не имеет средств для уплаты. Это был редчайший случай, когда дворянин отказывался платить карточный долг. Юридически Пушкина не могли заставить платить, поскольку это был долг чести. При этом в деле была еще одна тонкость. Гражданин, подавший иск, не был дворянином. Это был дворовый человек, выкупивший у барона Шиллинга право на взыскание, как это делают нынешние коллекторы. А раз так, то какие могут быть у дворянина с дворовым разговоры о чести? Тут Пушкину повезло, но в дальнейшем Александр Сергеевич никогда от выплаты карточных долгов не отказывался. В начале 1821 года Пушкин с Давыдовыми съездил из Каменки в Киев где поэт впервые встречает таинственную демоническую Каролину Сабаньскую. Вернувшись через Тульчин в Каменку, Пушкин дописывает свою вторую поэму «Кавказский пленник», посвятив ее Николаю Раевскому-младшему, и через Одессу направляется в кишинёв И только теперь, через семь месяцев после издания, получает от Гнедича экземпляр Руслана и Людмилы.